«Бригадир, поставьте самый незрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову». «Здоровый, зараза! Не примут, надо что-то делать. Пилу надо. Пилой ты его до Морковкиного загови не будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо. Я говорю про бензопилу». «Не пойдешь. Ишь чё, ширше!» — следовало непечатное слово. «Для него твоя бензопила что чукотка». Один из тех, кто не был накануне возле листвення, поднял землю тонкую горелую стружку и понюхал ее. «Что зря базарить!» — со смешкой сказал он. «Нашли заковыку! Гольное смолье, посмотрите! Развести пожарче и пыхнет, как миленький! Разводили же вчера!» «Плохо, значит, разводили! Горючки надо по побольше! Давай попробуем еще! Должна загореться!»